Фью, сказал сэр Лоренс у подъезда соседнего дома. Да он все молодеет. Ну, будем считать, что фамилия здешнего владельца была раньше Мосс. А если так, спрашивается, хватит ли у нас ума на это дело? И они не слишком уверенным взглядом окинули особняк, перед которым стояли. Самое лучшее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 «Именно ко мне, джентльмены?» — спросил мистер Мондрос, когда он кончил. «Майкл на секунду запнулся, потому что вы богатый, сэр», — сказал он просто. «Это хорошо», — сказал мистер Мондрос. «Видите ли, я сам вышел из трущоб, мистер Монт. так кажется. Да, мистер Монт.